Глава девятая. Определение пендайсицита. Грегорий долго бродил по шотландскому саду, созерцая звезды. Одна, самая яркая, висевшая над лиственницами, глядела на него насмешливо, потому что это была звезда любви. Прохаживаясь между тисами, которые росли на этой земле еще до того, как на ней поселились пендысы и будут долго жить после них, он остужал свое сердце в голубоватом свете этой большой звезды. Ирисы стояли безуханные, как будто боясь растревожить его чувства и только иногда из тьмы пахло хвоей молодых лиственниц и далекими полями. Тот же филин, что кричал вечером, когда Эллин поцеловала Джорджа в оранжерее, застонал теперь, когда Грегори бродил здесь, погруженный в печальное раздумье, о последствиях этого поцелуя. Он думал о мистере Бартери и с несправедливостью человека, все принимающего близко к сердцу, рисовал его красками куда более черными его сюртука. Вздорный, бестактный, — думал он, — как он смел говорить о нем в таком тоне! Размышление его прервал голос мистера Парамора. — Все еще остываете, Витчел? Скажите, зачем вы нам все испортили? — Я ненавижу ложь, — сказал Грегори, — а это замужество моей подопечной ложь и больше ничего. Пусть лучше она честно живет с человеком, которого любит. — Стало быть, таково ваше мнение, — ответил мистер Парамур, — и вы относите это ко всем без исключения? — Да, ко всем. «Так, — Так-так, — засмеялся Парамур, — ну и путаники живые идеалисты, а помнится, вы говорили мне, что узы брака для вас священны, священны для меня, Парамур. Таковы мои личные взгляды. Но перед нами уже совершенная несправедливость. Этот брак — ложь, ему надо положить конец. «Все это прекрасно», — ответил мистер Парамар, — «но если вы свой принцип станете широко применять на практике, то это, это приведет, бог знает, к чему. Ведь это значит изменить самый институт брака так, чтобы он в корне отличался от того, что он есть сейчас». Брак на основе влечения сердец, а не на основе собственности. Вы готовы зайти так далеко? Я? Да. Вы занимаетесь столь же крайнюю позицию, как и Бартер. Но ваши позиции противоположны. Из-за вас, экстремистов, и происходят все неприятности. Должна быть золотая середина, мой друг. Я согласен, что-то необходимо сделать, но вы забываете одно — законы должны соответствовать людям, чье поведение они определяют. Вы слишком устремлены к звездам. Больному лекарства прописывают соответствующими дозами. Да где же ваше чувство юмора? Вообразите себе свою теорию брака, примененной, скажем, к мистеру Пендейсу, к его сыну, к его священнику, к его арендаторам или его батракам. Нет, нет, упорствовал Грегори. Я не верю, что сельские жители, спокойно объяснил мистер Парамур, особенно косны в этих вопросах. В них сильны вскормленные на мясе инстинкты. А благодаря всем этим членам парламента от графств, епископам, перам, благодаря всей системе наследования титулов, усадеб, приходов, они, сельские жители, задают тон в стране. Существует болезнь. Назовем ее хотя бы, ну пусть это и плохая шутка, пэндесицитом который заражены в провинции буквально все. Эти люди удивительно косны. Они что-то делают, только все наперекор здравому смыслу, ценой бездны ненужных страданий и труда. Такова дань наследственному принципу. Я недаром имел с ними дело в течение тридцати пяти Грегори отвернулся. «Да, действительно, плохая шутка», — сказал он. «Но я не верю, чтобы они все были такими, как вы говорите. Я не могу допустить этого. Если есть такая болезнь, наше дело найти от нее лекарство». «Здесь может помочь только оперативное вмешательство», — сказал мистер Парамур. «А к операции надо определенным образом подготовиться, как было открыто». Джозефом Листером, английским хирургом, разработавшим метод обеззараживания ран. Грегори ответил, не поворачиваясь, Парамор, ⁇ Я ненавижу ваш пессимизм ⁇ Мистер Парамор, глядя в затылок, Грегори сказал ⁇ Я не пессимист, о, отнюдь нет ⁇ Когда фиалка голубая, и желтый дрог, и львиный зев, и маргаритка полевая цветут, луга ковром одев, тогда насмешливо кукушки. Это начало песни из комедии Шекспира «Бесплодные усилия любви». Далее в ней высмеиваются мужья-рогоносцы. Грегори повернулся к нему. «Как можно любить поэзию и придерживаться подобных взглядов? Мы должны построить...» «Вы хотите строить, не заложив фундамента», — сказал Парамар. «Вы позволяете Виджил своим чувствам взять верх над рассудком. Закон о браке — это всего только симптом». «Именно эта болезнь, эта тупая косность делают необходимыми подобные законы. Плохие люди — плохие законы. Что вы хотите? Я никогда не поверю, чтобы люди были согласны жить в этом омуте, омуте провинциализма», — подсказал Парамор. «Вам следует заняться садоводством, Виджу. Тогда вы поймете то, от чего вы, идеалисты, предпочитаете отмахиваться, что человек, подобно растениям, друг мой, продукт наследственности и среды. И изменения происходят в нем чрезвычайно медленно. Виноградные гроздья на рябине или финики на чертополохе не вырастут во втором поколении. Сколько бы вы ни бились и как бы вам не хотелось есть. Да, но по вашей теории все мы оказываемся чертополохами. Социальные законы тем сильнее, чем больше зла они могут причинить. А размеры этого зла зависят, в свою очередь, от идеалов человека, против которого это зло обращается. Если вы... Отвергните брачные узы или раздадите свою собственность и пойдете в монастырь, а кругом будет один чертополох, то вас это не будет особенно огорчать, раз вы сами финик, а? Однако, заметьте такую странность. Чертополох, считающий себя фиником, очень скоро обнаруживает истинную свою природу. Я многое не люблю, Виджу и, среди прочего, безрассудство и самообман. Но Грегорий глядел на небо. — Мы, кажется, отвлеклись от предмета нашего разговора, — сказал пармур Да, пожалуй, пора идти в дом, уже около одиннадцати. Во всем длинном фасаде белого невысокого дома было освещено только три окна. Три глаза, устремленных на серп луны, Волшебную ладью, плывущую в ночном небе. Аспидно черные стояли кедры, Старый филин умолк, Мистер Парамор схватил Грегори за руку соловей. Вы слышали, как он засвистел в этой роще? Восхитительный уголок! — Я не удивляюсь, что Пендайс так его любит. Вы не рыболов, Виджил? Вам не доводилось наблюдать стайки рыб у берега? Как послушно они следуют за своим вожаком! Так и мы, люди, ведем себя в своей стихии — слепое стадо виджул Мы ничего не видим дальше своего носа, мы — жалкие провинциалы. Грегори прижал руку к колбу. — Я все пытаюсь представить себе, — сказал он, — последствия этого развода для моей подопечной. Мой друг, я буду говорить с вами прямо. Ваша подопечная, ее муж и Джордж Пендейс — как раз те люди, для которых и ради которых создавались наши законы о браке. Все трое — люди смелые, легкомысленные, упрямые, и, простите меня, кожа у них толстая. слушание этого дела в суде, если мы станем защищаться, — это неделя ругани, выброшенные на ветер общественные деньги и время. Знаменитым адвокатам оно даст возможность блеснуть, публику снабдит интересным чтивом, газеты, конечно, будут захлебываться, словом, все получат огромное удовольствие. Я повторяю, это как раз те самые люди, для которых писан наш закон о разводе. В пользу огласки можно сказать много, но бесспорно одно, что выигрывает при этом бесчувственность. А люди, ни в чем не повинные, проходят через настоящую пытку. Я уже как-то говорил вам, чтобы добиться развода, даже если вы и заслуживаете его, вы должны обладать стальными нервами. Эти трое великолепно выдержат все. А вот на вас и на наших милых хозяевах Живого места не останется, и в результате никто не выиграет. Так будет, если мы примем сражение. А сказать по правде, если колесо завертится, не представляю, как можно будет не защищаться, это противно моему профессиональному инстинкту. Если же мы будем сидеть сложа руки, то попомните мои слова, не успеет еще закон разрешить им соединиться, как они «надоедят» друг другу. И Джордж окажется вынужденным во имя морали, как говорил его отец, жениться на женщине, которая опостылила ему или которую он сам опостылил. Я сказал, что думаю. — Засим иду спать. Ах, какая обильная роса! Не забудьте запереть потом дверь. Мистер Парамар вошел было в оранжерею, остановился и повернул обратно. «Пендейс», — сказал он, — «отлично понимает все, что я изложил вам сейчас. Он готов отдать что угодно, только бы избежать суда, но увидите, он все будет делать наперекор здравому смыслу и будет чудо, если все кончится благополучно». А все — пендайсицит. Мы все в какой-то степени заражены им. Спокойной ночи! Грегори остался один под открытым небом, один со своей огромной звездой. А поскольку мысли его редко бывали отвлеченного свойства, он думал не о пендайсиците, а об Эллинбелью. И чем дольше он думал о ней, тем больше она представлялась ему такой, какой он хотел ее видеть, ибо такова была его натура. И все насмешливее становилось мерцание звезд над рощей, где пел Соловей.